Я тебя с обеда жду А сейчас уже вечер На небе звезды появились Я пока тебя ждал, попробовал их сосчитать Но не смог Звезд так много! Не расстраивайся Сосчитать все звезды еще никому не удавалось А почему? Вселенная бесконечна И звезд в ней неисчислимое количество Даже если пересчитать все звезды, которые светятся в ночном небе Останется бесконечное множество звезд Которые не видны, потому что находятся слишком далеко Как интересно! Оказывается, звезд бесконечно много И они светятся в бесконечной Вселенной Дядя Кузя, а что такое Вселенная? Вселенная? Это весь мир, Земля, Луна, спутник нашей планеты Все остальные планеты Солнечной системы Солнце, вокруг которого они вращаются. Другие звезды, вокруг которых вращаются их планеты. Звезды образуют огромные скопления, галактики, которых тоже бесконечно много. Все так удивительно! У меня даже сразу стихи сочинились. Так много ночью звезд на небосводе! Вселенная устроена не просто, в галактике. В огромном хороводе Летят во тьме сияющие звезды Вокруг звезды прощаются планеты Звезда теплом планеты согревает Вселенной нет конца и края нету Я раньше и не знал, что так бывает Дядя Кузя, а хоть вселенная такая огромная Но в ней есть какой-то порядок А знаешь, Чевостик, к такому же выводу Пришли и мыслители Древней Греции Древнегреческий ученый Пифагор назвал Вселенную «космос», что в переводе на русский язык означает «порядок», «гармония», «красота» Это название говорит о том, что во Вселенной, в космосе, все подчинено определенным правилам Вот бы узнать, что это за правило! Для того, чтобы разгадать тайны Вселенной, необходимы научные знания. А еще нужно создать такие условия, при которых люди смогут жить и работать в космосе. А что за работа у людей в космосе? И какую науку надо изучать, чтобы туда полететь? Что ж, я готов рассказать тебе об этом. А еще о том, как люди впервые преодолели притяжение Земли. как придумали и построили космическую станцию и про многое другое. Думаю, нам пора отправляться в новое путешествие в страну знаний. Это путешествие познакомит тебя с историей полетов в космос. В нем, как обычно, ты получишь ответы на все твои вопросы. Здорово! У меня как раз еще один вопрос появился. А на чем летают в космос? С поиска ответа на него мы начнем наше путешествие. Итак, в путь, включаю время скок, 300 лет назад, Россия, Санкт-Петербург, праздничный летний вечер.